рассказывает Надежда Фетисова. «Марина Санна, вы невероятная красавица!» всплеснула руками волонтер Дина. «Диночка, как думаешь, розовая или красная?» указывая непослушной рукой на помаду. «Марина Александровна поступила к нам из пансионата. Уже очень давно не ходит, тонкие длинные пальцы не слушаются. Утопая в подушках, лежит красивая, хрупкая женщина с огромными глазами. С Диной вместе они любят петь песни о Куджаве, Визбора. Ады Якушевой, даже без гитары, даже во время еды. Так случилось, что парикмахер слишком коротко подстригла волосы, и Марина Александровна расстроилась. «Я такая некрасивая! Эти огромные уши!» Тогда Дина придумала порадовать ее. «А давайте сделаем фотосессию профессиональную. Визажист, фотограф, свет. Вот увидите, вы красавица невероятная!» Чтобы не смущать Марину Александровну, собрались в палате у окошка, неспешно сделали макияж, обсудили, подобрали аксессуары, продумали несколько образов и провели настоящую профессиональную фотосессию. А когда Марина Александровна смущалась направленного объектива, Дина тихо напевала самые любимые песни. Марина Александровна подхватывала, и вновь все было хорошо.